Глава 39. План побега. Григориан. Каждая случайность оказалась совсем не случайной в моей жизни. Фахт, как я и думал, был очень непрост, но даже представить не мог, что он родственник Алексы. Его дочь со своим мужем сбежали из Малагана и он вслед за ними тоже дезертировал на соседнюю планету, чтобы избежать допросов и преследований. Там, обладая полезными знаниями, заручился поддержкой и покровительством местного правителя. Улететь с планеты Малаган вовсе не причудо Арсана и Агнии. Им предсказали, что их дочь ждет смерть, если семья останется здесь. Я не думаю, что они оказались беспособны на безумный поступок. Видно, источник, сообщивший им об этом, был очень надежный, раз они приняли такое кардинальное решение. Фахт говорил, что Арсан и Агния, воодушевленные этой идеей, находились в предвкушении новой жизни. Дорога заняла намного больше времени, чем планировалось. Раньше навигация была иной. Они долго кружили, прежде чем добраться к цели. Так получилось, что прилетевший на позднем сроке агни оказалось очень сложно нормально адаптироваться. Во время родов ее сердце не выдержало нагрузку, и она умерла. Интересно, он когда-нибудь жалел о своем решении покинуть Малген? Ведь все могло получиться иначе. Арсан один воспитывал дочь и оберегал ее от возможной опасности. До 19 лет у него это прекрасно получалось, и все вроде должно было сложиться неплохо. Казалось, опасность миновала. По истечении стольких лет про них должны были все забыть. Прежние враги состарились и умерли, а новые их просто не знали. Но охота на девушку неожиданно возобновилась. Арсана схватили, пытали, но он так и не сказал, где его дочь. Алексе требовался новый защитник, потому что стало ясно, за ней обязательно вернутся. Мне непонятно до сих пор, почему именно на меня пал выбор старика. Он отмалчивался в ответ на расспросы, рождая тем самым еще больше всяких предположений, предположений и домыслов. Факт очень хорошо помог Оскару и подсказал, как меня отправить в такое место, где никто никогда не найдет, чтобы я пропал из его жизни навсегда – Тот был счастлив от меня избавиться. В результате оба остались довольны. Алекса, конечно, сама того не ведая, все сделала идеально для того, чтобы меня задержать подольше. Очень часто думаю, а если бы не нашел медальон, что произошло дальше? Как бы разворачивались события? И не могу дать однозначный ответ. Возможно, ничего не возникло между нами, я слишком был озабочен возвращением домой, и слишком горд для вторых попыток хотя она мне сразу понравилась. На тот момент я очень поверхностно оценивала отношения между мужчиной и женщиной. Может, ушел бы в лес и жил один, а она вернулась бы в пляжный дом. Пришлось бы факту обрабатывать другого воина для спасения внучки. На моем месте мог быть кто угодно. В моей жизни появилась Алекса, и мне показалось, все пошло кувырком. Но на самом деле, она сама того не ведая, открыла мне глаза на многие вещи. Я будто проснулся и видел все теперь в другом ракурсе. Может, просто повзрослел. Точно знал одно – жить в Малагане больше не хочу. Он уродлив и ужасен в том виде, в котором находится сейчас. Хотелось перемен, но так как борьба за власть и бунт это совершенно не в моем характере, решил покинуть раз и навсегда это место. Наш совместный план был прост. Олекса отвлекает дамаска и создает видимость, что все под его контролем. Я отыскиваю Арсана и провожу его на корабль. Это несложно сделать, пока у меня пропуск правителя. Именно поэтому так важно, чтобы пока Олекса находилась рядом с Адамаском и он не заподозрил неладное. Затем я должен встретиться с ней, отдать свой медальон для безопасного перемещения на землю. Сам же в прекрасной мужской компании Арсан Кир и Фахт отправится вслед за ней на корабле. Наша встреча должна была состояться примерно через неделю. Перебирал глазами файлы с заключенными и не видел никого похожего на Арсана. Моя слабая надежда на то, что Адамаск захочет держать поближе своего будущего родственника, таяла на глазах. Факт сразу мне сказал, что Арсана нет среди заключенных, он где-то у Коренвала. Это тот, с кем Адамаск будет вести борьбу за престол после смерти отца. Надо сказать странным образом. Обычаи и традиции Малгана завели их в тупик. И вместо того, чтобы нормально выяснить, кто сильнее, все свелось к абсурдной схеме выбора чистокровных невест. Фахт и Кир сидели на корабле, доступ к которому я заблокировал. Нужно было еще его подготовить для полета, и непременно самому, никто не должен знать о тех, кто внутри. Дел было много, но в первую очередь выяснить местонахождение отца. Постоянная тревога за Алексу заставляла торопиться. Но хоть убей, не представлял, как проникнуть к Оренвалу и забрать Арсана. Решил заглянуть домой. Там было все как обычно. Тина ни капли не удивилась, что я так долго отсутствовал, будто вышел только вчера. Я же не мог найти себе места. Будучи жутко уставшим, однако не хотел терять ни минуты. Собрал кое-какие вещи и опять вернулся на корабль. Там был хоть немного ближе к Алексе. Войдя внутрь, встретился с тревожным взглядом факта и безумной радостью Кира. Все рассказал. Неплохо, у нас есть время в запасе. Не переживай, думаю, 3-4 дня, а может и больше. Олекса будет в безопасности. Я постоянно думаю о том, что может быть... Был какой-то другой вариант, без риска для нее. «Не переживай, ты все делаешь правильно. Сейчас она в самом безопасном месте, потому что очень важна для Адамаска. И поверь, у него есть кому вытащить ее, если что-то пойдет не так». Факт говорил спокойно, уверенно. Но рядом с ним у меня сейчас наблюдался обратный эффект. Я паниковал. Находился в шаге от того, чтобы не рвануть к Алексе, надеть на нее этот медальон и заставить вернуться на землю. Так мне было бы гораздо спокойнее. Тебе нужно отдохнуть. Что ты говоришь? Сейчас не до этого. У тебя путаются мысли, а для встречи с Коренвалом ты должен быть в отличной форме. Так что ложись, я помогу. В чем-то он прав. Я чувствовал, что сам не свой. И понимал, так нельзя. Но мысли что любимая где-то там с другим и ей, возможно, угрожает опасность, выбивали из колеи. Лег на кровать, закрыл глаза и уснул.